Глава 600. Жаба. Лондон и в наши дни остаётся городом, который изменяет свой ритм в зависимости от времени суток и дней недели. Даже парламент Англии находится под башней с часами, словно чтобы напоминать тем, кто внутри, о вечно движущихся стрелках. Что бы вам ни говорили, а Лондон не бодрствует 24 часа в сутки. Он встаёт в 7:00 и засыпает после полуночи. По субботам он ложится позже, зато спит всё воскресенье. И в декабре в час ночи с воскресенья на понедельник на улицах остаются одни приезжие. Беззвёздная ночная мгла, густо висящая над мокрыми парками города, теснила голубовато-серый туман. Жёлтые пятна уличных фонарей красиво смотрелись на чёрном фоне за набережной Виктории. С крыши драматического театра хорошо было наблюдать за машинами последних бражников, котящих домой с Blackfriars Bridge мимо парламента в Челси или в Беттерси. Однако земные дела не интересовали никого из собравшихся наверху, и заняты гораздо более важными проблемами. В эту ночь, вторую по счёту, провозглашавшую начало новой ужасной эры, тот, кого они называли Жабой, ждал приговор. Вы, присяжные, признали его виновным, и теперь я буду решать, какое наказание назначить брату Жабе, чтобы он искупил свою вину. Эти произнесённые монотонно слова достигли всех четырёх углов театральной крыши. Жаба,скрестив ноги, сидел у подножия огромной квадратной трубы. Он был толстый и весь в саже. К тому же туго связан провлокой с самого начала судилища он ни разу не поднял головы даже когда присяжные объявили вердикт он остался сидеть как сидел лишь один раз всхлипнул да пот лил с него ручьями несмотря на холодную ночь вокруг него стояли хорошо знакомые ему люди скрывшие лица под бесформенными чёрными масками символом судебного действия Голос, последний коснувшийся замёрзших ушей жабы, принадлежал самому высокому человеку из собравшихся на крыше, единственному, одетому в широкую чёрную мантию. Он стоял в стороне от остальных среди трупп драматического театра. Неожиданно из складок мантии появилась сверкающая железная рука и указала на испуганного парня. К жабе сразу потянулось множество рук, подхвативших его и поставивших на ноги. Парень не сопротивлялся, лишь прислонился спиной к кирпичной кладке, когда его перестали поддерживать. Ему было трудно сохранять равновесие из-за связанных проволокой рук и ног. В конце концов, он безразлично взглянул на судью. "Жаба, ты должен понять, что признан виновным" в самом страшном преступлении ты стал предателем информация которую ты передавал могла поставить под угрозу наши планы и даже само наше существование голос был холодный неожиданно налетевший ветер приподнял мантию и тут же со вздохом опустил её сейчас нам приходится жить здесь а не на нашей собственной территории словно мы изгои Что это как не результат твоего преступления? Жаба дёрнулся, заслушав далёкий гудок баржи. Однако ты должен знать, брат, произнёс судья несколько смягчившимся голосом, что даже я могу прощать. Все повернулись к нему, и жаба постарался, хотя ему это плохо удавалось, сосредоточиться. Конечно, ты поступил плохо, Однако я верю, что ты раскаиваешься. Именно поэтому я хочу быть снисходительным. Ты был с нами с самого начала нашего дела, у истоков которого стояли когда-то враждовавшие Аполлон и Диана. Лицо жабы исказилось в отчаянной, нестерпимой благодарности. По толстым грязным щекам потекли слёзы. Он ещё выше поднял голову, Когда помогавшие ему руки ослабили проволоку на кистях и лодыжках. Из-за своего преступления ты не можешь, однако, рассчитывать занять прежнее положение в нашей команде. Но я разрешаю тебе этой ночью вернуться к насекомым. На лице жабы появилось недоверчивое выражение, когда к нему подошёл широкоплечий юноша и подержал его за локоть. Брат Самуил сопроводит тебя обратно к людям, к которым ты так хотел вернуться. Удалите обидчика, и тогда воцарится мир, прекратятся раздоры и обиды. Мы желаем тебе счастья в твоей новой жизни, брат Жаба. Иди с миром. Жаба не смог сдержать рыданий. После всего, что он сделал, его освобождают. Он повернулся к своим бывшим товарищам, но невозможно было что-нибудь прочитать по их лицам. Однако это слово было словно удар бича, но Жаба не обратил на него внимания. Ты должен унести с собой символ второй ночи. Именем господина Вселенной и братьев ордена Изиды иди ибо разложившаяся материя даёт выход душе вперёд выступили двое мужчин с бритыми головами на одном из которых была чёрная кожаная рукавица мотоциклиста они принесли латунную клетку поставили её на крышу и замерли в ожидании внутри клетки прыгало и крутилось чёрное переливчатое существо высокий судья повернулся на каблуках и скрылся в тени труб всё в порядке ради бога жаба успокойся мне приказано проводить тебя до трафальгарской площади слова брата самуила так же мало успокоили жабу как его цепкие пальцы на руке жертв Круг распался, и все жители крыши разбрелись в разные стороны. Позади Самуила и Жабы двое мужчин с бриттыми головами подняли клетку и пошли следом на некотором расстоянии. Сначала Жаба ступал тяжело в перевалку, но потом пустился в торопливый галоп следом за братом Самуилом, твёрдо шагавшим к краю крыши. Они двигались в полной тишине, если не считать стука их шагов и плеска воды внизу. Разве нам сюда, Сэмми, спросил жаба. Почему бы тебе не отпустить меня на станции? Нет, жаба. Слишком много насекомых возле чаринг-кроссбридж. Они увидят тебя, ты же сам знаешь. Да, это жаба знал. По ночам под мостом собиралось чуть ли не всё отребье города, но они не обратили бы внимания и на духовой оркестр, вздумай ему прошагать мимо, но он также знал, что настаивать бесполезно. Вот жаба, я тебя привёл. Они стояли рядом у высокого края крыши, представляя собой довольно занятную зрелищ. Да я думал, что ты отведёшь меня на Трафальгарскую площадь сэмми. Он с трудом сдерживал истерику. К сожалению, не могу, брат жаба, сам понимаешь, приказ. Если бы моя воля, всё было бы не так. Бритые мужчины остановились в нескольких ярдах от них. Тот, который был в перчатке, наклонился, открыл дверцу клетки и осторожно просунул внутрь руку. Ворон истошно орал, пока его вытаскивали наружу, потом Ему посильнее стянули верёвкой лапки, и огромная птица, захлопав мощными крыльями, стала бросаться на своего учителя, но тому удавалось удерживать её на вытянутой руке. Бритоголовый с вороном направились к жабе. "Нет, жабачайно закрутился в руках брата Самуила. Он следит за нами с соседней крыши", прошептал Самуил. "Неужели тебе непонятно?" Это он, так, решил. Стоит ему мигнуть, и нас всех убьют. Бритоголовые подскочили к жабе и быстро завязали верёвку, стягивавшую ноги птицы у него на шее. Жаба не отрывала от птицы выпученных от ужаса глаз. Ворон с криком вцепился когтями в щёки юноши, оставляя на его пухлом лице глубокие кровавые борозды. Жаба поднял руки, чтобы оттолкнуть птицу, но она уже накрыла крыльями его голову и стала бить клювом ему по глазам. Покончив с ними, ворон накинулся на белую жирную шею парня. Упав на колени, жаба крутился изо всех сил, стараясь освободиться от своего убийцы, который, придерживаясь определённого чудовищного ритма, то впивался клювом ему в горло, то издавал истошный крик. В конце концов Самуил не выдержал. В одну секунду он оказался за спиной юноши и поднял его вместе с вороном высоко над головой. "Прощай, жаба", громко крикнул брат Самуил, в основном стараясь для ушей человека, прятавшегося в темноте. "Нам всем жаль, что так закончилось". С этими словами он ослабил хватку, не опуская рук, разжалых И отступил назад. В полной тишине юноша и ворон промчались четыре этажа, пока не упали на ограждение, установленное благоразумными чиновниками страховой компании. Наверху появилась голова брата Самуила, который, увидев, словно насаженное на иголку странное насекомое, проткнутое насквозь тело, вновь исчез. Возволнованный человек на соседней крыше внимательно следил за концом разыгравшейся у него на глазах драмы. Когда тело юноши перестало вздрагивать под когтями ещё изредка взмахивавшей крыльями птиц, он довольно опустил голову и, подождав немного, проговорил тихим, бесцветным голосом: "Я, Меркурий могучий цветок, только я достоин почестей. Я match зеркало и я творец света я огненный лев и я убиваю небесное солнце я свидетельствую начало нового мира удовлетворённый событиями минувшей ночи чайлмс улыбнулся и ушёл в адму